«Вместе с темной узкой лестницей и дымящей плитой на кухне, я полагаю», заметила элинор «Непременно!» — вскричал он с тем же жаром. «И с ними, и со всем, что в нем есть, так, чтобы и по удобствам, и по неудобствам он ни на йоту не отличался от этого. Только тогда, только точно под таким же кровом я смогу быть счастлив в комбе, как я был счастлив в Бартоне». «Позволю себе предположить», — сказала Эллинор. «Позволю что, вопреки более просторным комнатам и более широкой лестнице, вы все же обнаружите, что ваш собственный дом не уступает в совершенстве этому. «Бесспорно, есть нечто, что может сделать его неизмеримо дороже для меня», ответил Уиллобе. «Но право вашего коттеджа на мою привязанность навсегда останется особым и несравненным». Миссис Дэшфуд с радостью поглядела на Марианну, чьи прекрасные глаза были устремлены на Уиллобе, с выражением, не оставлявшим ни малейшего сомнения, как хорошо она его понимает. «Сколько раз», — продолжал он, — «год тому назад, гостя валенами, желал я, чтобы Бартонский коттедж перестал пустовать. Проходя или проезжая мимо, я всегда любовался его живописным местоположением и огорчался, что в нем никто не живет. Мне и в голову не приходило, что не успею я приехать в следующем году, как тут же услышу от миссис Смит, что Бартонский коттедж сдан. Эта новость пробудила во мне такой интерес и такую радость, что их можно признать только предчувствием счастья, какое меня ждало». «Не правда ли, Марианна?» добавил он, понижая голос, а затем продолжал прежним тоном. «И вот этот-то дом вы замыслили испортить, миссис Дэшвуд? Лишить его простоты ради воображаемых улучшений? Эту милую гостину, где началось наше знакомство, и где с тех пор мы провели столько счастливых часов, вы не низведете до передней, и все будут равнодушно проходить через комнату, которая до сих пор была прелестней, уютней и удобней любых самых величественных апартаментов, какие только есть в мире?» Миссис дэшвуд вновь заверила его, что о подобной перестройке больше и речи не будет. «Вы так добросердечны!» — ответил он с пылкостью. «Ваше обещание меня успокоило. Но добавьте к нему еще одно и сделайте меня счастливым. Заверьте меня, что не только ваш дом останется прежним, но и вы, и ваше семейство никогда ко мне не переменитесь и всегда будете относиться ко мне с той добротой, которая делает для меня столь дорогим все с вами связанное». Обещание было охотно дано, и до конца вечера Уиллоби вел себя так, что нельзя было сомневаться ни в его чувствах, ни в счастье им владевшим. «Вы у нас завтра обедаете?» — спросила миссис Дэшвуд, когда он начал прощаться. «Утром я вас не зову, так как мы должны сделать визит леди Миддлтон». Уиллоби обещал быть у них в 4 часа. Глава 15 На следующий день миссис Дэшвуд отправилась к леди Миддлтон с двумя дочерьми. Мариана предпочла остаться дома под каким-то не слишком убедительным предлогом, и ее мать, не сомневаясь, что накануне Уиллоби обещал прийти, пока их не будет, настаивать не стала. Вернувшись из Бартон-парка, они увидели перед коттеджем кабриолет Уиллоби и его слугу, и миссис Дэшфуд убедилась в верности своей догадки. Именно это она и предвидела. Но в доме ее ожидало нечто, о чем никакое предвидение ее не предупредило.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 «Ты, конечно, ответишь, что, может быть, это и так, но, может быть, и нет. Только я не стану слушать никаких придирок, пока ты не найдешь, как истолковать все это столь же убедительно». «Так что ты скажешь, элинор «Ничего, ведь вы предвосхитили мой ответ». «Значит, по-твоему, это может быть и так, и не так?» «Ах, Эленор, твои чувства просто непостижимы. Ты всегда склонна верить в дурное больше, чем в хорошее. Ты предпочитаешь делать Марианну несчастной, а бедняжку Уиллаби виноватым, вместо того, чтобы оправдать его». Ты во что бы то ни стало ищешь в нем злокозненности, потому лишь что он простился с нами без обычной своей сердечности. И никакого снисхождения к рассеянию и унылости после подобного удара. Неужели же правдоподобнейшее объяснение следует заранее опровергать от того лишь, что ему можно найти опровержение? Разве человек, которого у нас всех есть только основания любить и ни малейшего подозревать в неблагородстве, не должен в наших глазах стоять выше обидных сомнений?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 «Разве мы не понимали друг друга вполне? Разве его взор, его манера держаться, его почтительное и заботливое внимание не спрашивали моего согласия ежедневно, ежечасно?» элинор дитя мое, как можно сомневаться в том, что они помолвлены? Откуда у тебя подобные подозрения? Разве мыслимо, чтобы уилоби несомненно, зная о любви твоей сестры к нему, простился бы с ней, вероятно, на долгие месяцы и не признался ей во взаимности? Чтобы они расстались, не обвинявшись клятвами?» «Признаюсь», — ответила элинор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 Ей было бы стыдно смотреть в глаза матери и сестрам, если бы на следующее утро она не поднялась с постели еще более истомленно, чем легла в нее, но чувство которым минута облегчения представлялась изменой, избавили ее от опасности такого позора. Она провела бессонную ночь и проплакала почти до утра. Встала она с головной болью, была не в силах произнести ни слова, проглотить ни кусочка, каждую минуту причиняя боль матери и сестрам и противясь всем их стараниям предложить ей утешение. Чувствительность ее – поистине не знала предела. Когда завтра кончился, она ушла гулять в одиночестве и бродила по окрестностям деревни Алиным, терзаясь воспоминаниями о прошлых радостях и почти все утро проливала слезы печали. Весь вечер она предавалась такой же тоске переиграла все любимые песни, которые игрывал Уиллаби, все дуэты, в которых чаще всего сливались их голоса, и сидела за инструментом, вглядываясь в каждую строчку нот, которые он для нее переписывал, пока ее сердце не исполнилось такой тяжестью, что боли не могло принять ни капли грусти. И эту пищу ее горе получала каждый день. Она проводила за фортепиано долгие часы, и то пела, то рыдала, нередко совсем лишаясь голоса от слез. В книгах, как и в музыке, она искала мук, которые приносят сравнение счастливого прошлого с горьким настоящим. Она не читала ничего, кроме того, что они читали вместе. Выносить столь долго столь неистовое горе, разумеется, было невозможно, и несколько дней спустя оно перешло в тихую меланхолию. Но ежедневные одинокие прогулки продолжались, и порой тягостные мысли вновь вызывали бурные припадки отчаяния. От Уилаби писем не было, но Марианна, казалось, их не ждала. Мать ее недоумевала, а Элинор вновь охватила тревога. Но миссис Дэшфуд, когда наступала нужда в объяснениях, умела находить их, во всяком случае, к собственному удовольствию. «Вспомни, Элинор как часто сэр Джон сам привозит нам наши письма с почты и отвозит их туда. Мы ведь уже согласились, что некоторая тайна необходима, и нельзя не признать, что сохранить ее не удалось бы, если бы их переписка проходила через руки сэра Джона». Справедливости этого соображения Эленор отрицать не могла и попыталась поверить, что таких опасений достаточно для их молчания. Однако был очень простой и бесхитростный способ узнать правду и сразу развеять все сомнения. Причем, на ее взгляд, настолько хороший, что она прямо посоветовала матери прибегнуть к нему. «Почему бы вам без обиняков не спросить Марианну?» — сказала она. «Помолвлена она Суилобе или нет?» В устах матери, да еще и такой доброй, такой снисходительной матери, как вы, подобный вопрос не может обидеть или огорчить. В нем ведь будет говорить и ваша любовь к ней. А Марианна всегда была откровенной, и особенно с вами. «Такого вопроса я не задам за все сокровища мира. Если предположить, что, вопреки очевидности, они все-таки не дали слова друг другу, какие муки он причинит. И сколько в нем бездушия, как бы ни обстояло дело». Вырвав у нее признание о том, о чем пока ей не хотелось бы говорить вслух никому, я навеки и заслуженно утрачу ее доверие. Я знаю сердце Марианны, знаю, как нежно она меня любит, и, конечно, не последнее услышу о помолвке, когда обстоятельства позволят объявить о ней свету. Я не стала бы добиваться откровенности ни от кого, а уж тем более от собственной дочери, потому что чувство долга помешает ей уклониться от ответа, как бы она того не хотела. По мнению Эллинор, подобная деликатность в подобном деле была излишней. И, напомнив матери, как еще молода Марианна, она повторила свой совет, но тщетно. Здравый смысл, здравая осторожность, здравая материнская тревога были бессильны перед романтической щепетильностью миссис Дэшвуд. Прошло несколько дней, прежде чем близкие Марианны решились упомянуть имя Уиллоби в ее присутствии. Сэр Джон и миссис Дженнингс не были столь тактичны, и их шуточки делали еще чернее многие черные часы. Но как-то вечером миссис Дэшфуд, случайно взяв в руки Том Шекспира, не удержалась от восклицания. «Мы так и не кончили Гамлета, Марианна. Наш милый Уиллби уехал прежде, чем мы дошли до последнего акта. Но отложим книгу до его возвращения. Хотя ждать, возможно, придется многие месяцы». «Месяцы!» — вскричала Марианна в сильнейшем удивлении. «Нет, несколько недель!» Миссис Дэшфуд ее оплошность огорчила. Но Эллинар обрадовалась, так как слова Марианны неопровержимо доказывали, что она уверена в Уиллобе и осведомлена о его намерениях. Примерно через неделю после разлуки с ним сестрам удалось убедить Марианну отправиться на обычную прогулку вместе с ними, вместо того, чтобы блуждать в одиночестве. До этих пор она всячески избегала сопровождать их. Если они намеревались отправиться в холмы, она ускользала в лабиринт проселочных дорог. Если же они решали пройтись по долине, она уже исчезала на каком-нибудь склоне, прежде чем они успевали выйти из дома. Но, в конце концов, Эллинор, которой очень не нравилось это стремление все время быть одной, настояла на том, чтобы Марианна осталась с ними. По дороге, уводившей из долины, они шли почти не разговаривая, так как Марианна едва с собой, и Эллинор, добившись одной победы, остерегалась предпринимать что-нибудь еще. Они достигли устья долины, где холмы уступали место столь же плодородной, хотя и менее живописной равнине, и перед ними открылось длинное протяжение почтового тракта, по которому они приехали в Бартон. Прежде они еще ни разу не уходили в этом направлении так далеко, и теперь остановились, чтобы обозреть вид, совсем иной, чем открывавшийся из окон их коттеджа. Вскоре на фоне ландшафта они заметили движущуюся фигуру, к ним приближался какой-то всадник. Несколько минут спустя они различили, что это не фермер, но джентльмен, и еще через мгновение Марианна воскликнула с восторгом. «Это он! Да-да, я знаю!» и поспешила навстречу. Но Эленор тут же ее окликнула. «Марианна, ты ошибаешься, это не Уиллоби. Этот джентльмен не так высок, у него другая посадка». «Нет-нет», — жаром возразила Марианна, — «конечно, это он! Его осанка, его плащ, его лошадь! Я знала, знала, что он вернется скоро!» Она убыстрила шаги, но Эллинор, не сомневавшаяся, что перед ними не Уиллоби, поторопилась нагнать сестру, чтобы избавить ее от неизбежной неловкости. Теперь их от всадника отделяло лишь шагов пятьдесят. Мариана взглянула еще раз, и отчаяние сжало ее сердце. Она повернулась и почти побежала назад, но тут же до нее донеслись голоса обеих ее сестер, к которым присоединился третий, почти столь же знакомый, как голос Уиллоби. «Они все просили ее остановиться». Она подчинилась, с удивлением обернулась и увидела перед собой Эдварда Феррерса. Только ему во всем мире могла она простить, что он оказался не Уиллобе. Только ему могла она приветственно улыбнуться. И она улыбнулась почти сквозь слезы, на миг при виде счастья сестры, забыв о собственном горьком разочаровании. Эдвард спешился, отдал повозье слуге и пошел с ними в Бартон, куда и направлялся, предполагая погостить у них. Все трое поздоровались с ним очень сердечно, но особенно Марианна, которой, казалось, его появление было приятнее, чем самой Эленор. Собственно говоря, во встрече Эдварда с ее сестрой Марианна вновь почувствовала ту же необъяснимую холодность, которую в Норлэнде так часто подмечала в поведении их обоих. Особенно ее поразил Эдвард, который и выглядел, и выражался совсем не так, как положено влюбленным в подобных случаях. Он казался смущенным, словно бы вовсе им не обрадовался, на лице его не отразилось ни восторга, ни даже просто удовольствия. Сам он почти ничего не говорил и лишь отвечал на вопросы и не подарил Эллинор ни единого знака особого внимания. Марианна смотрела, слушала, и ее изумление все возрастало. Эдвард даже начал внушать ей что-то похожее на неприязнь, а потому, как, впрочем, было бы неизбежно в любом случае, ее мысли вновь обратились к Уиллобе, чьи манеры являлись столь разительный контраст с манерами ее предполагаемого зятя после краткого молчания, сменившего первые возгласы и приветствия. Марианна осведомилась у Эдварда, приехал ли он прямо из Лондона. «Нет, он уже полмесяца, как в Девоншире». «Полмесяца?» — повторила она, пораженная тем, что он уже столько времени находился неподалеку от элинор и не выбрал времени повидаться с ней раньше. Он с некоторым смущением добавил, что гостил у знакомых в окрестностях Плимута. «А давно ли вы были в Сассексе?» — спросила элинор «Около месяца тому назад я заезжал в Норланд». «И как выглядит милый-милый Норланд?» — вскричала Марианна. «Милый-милый Норланд?» — сказала элинор «Вероятно, выглядит так, как всегда выглядел в эту пору года. Леса и дорожки густо усыпаны опавшими листьями». «Ах!» — воскликнула Марианна. «С каким восторгом бывало я наблюдала, как они облетают! Как я наслаждалась, когда ветер закручивал их вихрями вокруг меня во время прогулок! Какие чувства пробуждали и они, и осень, и самый воздух! А теперь там некому любоваться ими. В них видят только ненужный ссор» торопятся вынести их, спрятать подали от всех взоров. «Но ведь не все, — заметила Эллинар, — разделяют твою страсть к сухим листьям. Да, мои чувства редко разделяются, их редко понимают. Но иногда...» Тут она погрузилась в задумчивость, но вскоре очнулась и продолжила. «Взгляните, Эдвард!» — начала она, указывая на вид перед ними. «Вот Бартонская долина. Взгляните! И останьтесь невозмутимы, если сумеете. Взгляните на холмы. Доводилось вам видеть что-нибудь, равное им?» Слева среди этих рощи посадок лежит Бартон-парк. Отсюда виден один его флигель, а там, под сенью вот того самого дальнего и самого величественного из холмов, прячется наш коттедж. «Места здесь очень красивые», — ответил он. «Но зимой дороги, вероятно, утопают в грязи. Как можете вы вспоминать о грязи, видя перед собой такое великолепие?» «Потому лишь», — ответил он с улыбкой, «что вижу перед собой и весьма грязный проселок». «Не понимаю», — сказала Марианна как бы про себя. «А как вы находите своих новых знакомых? мидлтоны Приятные люди?» «Ах, нет», — ответила Марианна, «мы не могли бы оказаться в худшем положении». «Марианна», — с упреком воскликнула ее сестра, «как ты можешь? Это очень достойные люди, мистер Феррерс, и окружают нас самым дружеским вниманием. Неужели ты забыла, Марианна, сколько приятных дней мы провели благодаря им?» «Нет, не забыла», — негромко ответила Марианна, «как и все мучительные минуты». Эллинор пропустила ее слова мимо ушей и постаралась занять гостя разговором об их новом жилище, о его расположении и прочем, иногда добиваясь от него вежливых вопросов и замечаний. Его холодность и сдержанность больно ее задевали, пробуждали в ней досаду и даже раздражение. Но, решив исходить только из прошлого, а не из настоящего, она ничем не выдала того, что чувствовала, и держалась с ним так, как, по ее мнению, требовало свойства между ними. Глава 17. Миссис Дэшфуд удивилась лишь на мгновение. Она считала, что ничего естественнее его приезда в Бартон быть не могло и не скупилась на самые радостные восклицания и приветствия. Никакая застенчивость, холодность и сдержанность не устояла бы против столь ласкового приема. А они изменили ему еще прежде, чем он переступил порог коттеджа. Радуши же миссис Дэшфуд и вовсе заставила их бесследно исчезнуть. Да и не мог человек, влюбленный в одну из ее дочерей, не перенести часть своего чувства на нее самоек. И Эленор с облегчением заметила, что он опять стал похож на себя. Словно привязанность к ним всем вновь воскресла в его сердце, и интерес к их благополучию казался неподдельным. Однако какая-то унылость не оставляла его. Он расхваливал коттедж, восхищался видами из окон, был внимателен и любезен, но унылость не проходила. Они это заметили, и миссис Дэшфуд, приписав ее новым стеснительным требованиям его матери, села за стол, полное негодование против всех себелюбивых и черствых родителей. «Каковы, Эдвард, теперь планы, миссис Феррерс, на вас счет!» — осведомилась она, когда после обеда они расположились у топящегося камина. «От вас по-прежнему ждут, что вы, вопреки своим желаниям, станете великим оратором?» «Нет, надеюсь, матушка убедилась, что таланта к деятельности на общественном поприще у меня не больше, чем склонностей к ней». Но как же вы добьетесь славы? Ведь на меньше ваши близкие не помирятся, а без усердия, без готовности не останавливаться ни перед какими расходами, без стремления очаровывать незнакомых людей, без профессии и без уверенности в себе обрести ее вам будет нелегко. Я не стану и пытаться. У меня нет никакого желания обретать известность. И есть все основания надеяться, что она мне не угрожает. Благодарение небу насильственно одарить меня талантами и красноречием не по силам никому. «Да, я знаю, что вы лишены честолюбия и очень умерены в своих помыслах». «Не более, не менее, чем все люди, я полагаю. Как всякий человек, я хочу быть счастлив, но как всякий человек, быть им могу только на свой лад. Величие меня счастливым не сделает». «О, еще бы!» — воскликнула Марианна. «Неужели счастье может зависеть от богатства и величия?» «От величия, может быть, и нет», — заметила Эллинор, «но богатство очень способно ему содействовать». «Постыдись, Эллинар», — сказала Марианна с упреком. «Деньги способны дать счастье, только если человек ничего другого не ищет. Во всех жизненных случаях тем, кто располагает скромным достатком, никакой радости они принести не могут». «Пожалуй, — с улыбкой ответила Элинор, мы с тобой пришли к полному согласию. Разница между твоим скромным достатком и моим богатством вряд ли так уж велика. Без ниши при нынешнем положении вещей, как я думаю». Мы обе отрицать не станем постоянная нужда в том или ином будет неизбежно омрачать жизнь просто твои представления выше моих но признайся что по-твоему составляет скромный достаток 1800 тысячи фунтов в год не более эор засмеялась 2000 фунтов в год я же одну такую тысячу называю богатством так я и предполагала и все-таки 2000 в год доход да очень скромный сказала Марианна. «Обойтись меньшим никакая семья не может. Я убеждена, что мои требования очень умеренны. Содержать приличное число прислуги, экипаж или два и охотничьих лошадей на меньшую сумму просто невозможно». Эленор вновь улыбнулась тому, с какой точностью ее сестра подсчитала их будущие расходы по содержанию комбы магна